Страница 309. 1849 год. Сергею Николаевичу Толстому. 1849 год. Февраля 13. -го. Петербург. 13 февраля. Сережа, я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки. Планы мои и причины этого решения следующие. Несколько дней после твоего отъезда мы отправились тоже в противную сторону. Мы, то есть Ферзен, Озеров и я. Приехавшие, остановились я и Озеров на углу Малой Морской, Вознесенского проспекта, в гостинице Наполеона. Я опишу это для того, чтобы адрес знал. Я на другой день отправился к Лаптевым, к Толстым, к Абаленскому, к Пушкину... Милютина нашел, и Славиных тоже, и прочих представили меня многим и мне многих. Одним словом, что как-то сделалось так, что знакомых гораздо больше здесь, чем в Москве, и достоинством выше. Все меня уговаривают остаться и служить, кроме Ферзена, Львова. Ферзен, в скобках будет сказано, здесь что-то гадок, так себе, тише воды, ниже травы. Львов ничего, тот у великой княгини был на Бали, и так часто бывает, а все грустит по Маше, и завтра едет опять в Москву. Примечание третье. Я решил здесь остаться, держать экзамены, потом служить. Ежели же не выдержу, все может случиться, то из четырнадцатого класса начну служить. Я много знаю чиновников второго разряда, которые не хуже и вас, перворазрядных, служат. Примечание четвертое. Короче, тебе скажу, что петербургская жизнь на меня имеет большое доброе влияние, она меня приучает к деятельности и заменяет для меня невольное расписание. Как-то нельзя ничего не делать. Все заняты, все хлопочут, да и не найдешь человека, с которым бы можно было вести беспутную жизнь. Одному нельзя же». Я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь, это уже в двадцатый раз, и все пути из тебя нет, самой пустяшной малой. Нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся. Прежде я скажу себе, дай-ка я переменюсь, а теперь я вижу, что я переменился и говорю, я переменился». Главное то, что я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена. Еще этого со мной ни разу не было. Ежели кто хочет жить и молод, то в России нет другого места, как Петербург. Какое бы направление кто ни имел, всему можно удовлетворить. Все можно развить и легко, без всякого труда. Что же касается до средств жизни, то для холостого жизнь здесь вовсе недорога. Все напротив, дешевле и лучше московского. Ни чем квартира. Сейчас приезжал ко мне Боленский и привозил письмо, только что полученное им от брата Дмитрия. Ужас. Примечание пятое. Я посылаю тебе это письмо, сам полюбуйся» что, ежели бы я Соболенским не был так же хорош, как с Львовым, и этими господами я бы ускакал из Петербурга. Да, он меня выживет отсюда. Я только и жду, что он Шереметьеву такое же письмо напишет. Вот допекает-то. Разрешения обещаются, однако же на днях выслать. Примечание шестое. Теперь пишу тебе о делах. Сделай милость, пошли за Андреем и объясни ему, что мне деньги как можно больше нужно. Во-первых, чтобы жить здесь, во-вторых, чтобы расплатиться с долгами в Москве. Примечание седьмое. Ежели хлеба недостаточно, чтобы мне в скором времени доставить сверх 250 и 500 рублей серебром, о которых я уже писал, еще... 800 рублей серебром, так, ради Бога, продай Савин лес, или, ежели же и этого мало будет, то у Копылова за вычетом процентов вперед еще возьми. При продаже Савина леса первое условие, все деньги вперед. Деньги мне нужны не для житья моего здесь, но для уплаты долгов в Москве и здесь, которых с Орловским проклятым долгом оказалось 1200 рублей серебром. Надеюсь на тебя, брат Сергей, что ты мне все это обделаешь, похлопочешь и разрешение на лес из Опекунского московского совета. Да и поглядывай, пожалуйста, изредка на Андрея Ильина и в Ясинские счетные хлебные книги. Всем нашим передаю, что я всех целую и кланяюсь, и что летом в деревне, может, буду, может, нет. Мне хочется летом взять отпуск и поездить по окрестностям Петербурга. В Гельсинфорс и в Ревель тоже хочу съездить. Напиши мне, ради бога, хоть раз в жизни. Мне хочется знать, как ты, и все наши, эту новость примут. Проси и их от меня писать. Я же писать к ним боюсь. Так давно не писал я к ним, что они верно сердятся, особенно перед тетенькой Татьяной Александровной. Мне совестно попроси у нее от меня прощения. А Боленский тебе кланяется... Можешь себе представить, что Алеша Пушкин здесь лев, однако я его еще не видал. Скажи, пожалуйста, Андрею, чтобы он мне писал, а то уже месяц, как я, никаких известий ни от кого не получаю, не говоря уже о чувствах любви и тому подобное, денег-то у меня нет ни гроша. Я все думаю, как это брат Дмитрий такое письмо вздумал написать, и решительно, кроме того, что он был пьян, Для его же чести придумать не могу. Примечание первое. Зиму 1848-1949 года Толстой провел в Москве. В начале февраля он внезапно уехал в Петербург, где пробыл до конца мая или начала июня. Примечание второе. Сергей Николаевич Толстой уехал из Москвы в конце января. Примечание третье. Марии Шишкиной, цыганке, будущей жене Сергея Николаевича Толстого. Примечание четвертое. Толстой предполагал держать экзамен на звание кандидата в Петербургском университете. Однако, начав в апреле 1849 года сдавать экзамены, он внезапно отказался от своего плана. У него возникло желание поступить юнкером в конно-кавалергардский полк и принять участие в заграничном походе. Это намерение, так же как и намерение поступить на гражданскую службу, осталось неосуществленным. Примечание пятое. Очевидно, в этом недошедшем до нас письме Дмитрия Николаевича Толстого к Абаленскому содержались подробности его разгульной жизни и просьба о присылке денег. Примечание шестое. Разрешение от опекунского совета на продажу леса. Примечание седьмое. Андрей Соболев, управляющий Яснополянским имением. Примечание восьмое. Речь идет о деньгах, проигранных Толстым некоему Орлову. Конец примечания.